У ограды группы оживленно разговаривавших людей загораживала выход в центре жестикулируя, говорил что-то пожес секретарь гало среди окружавших его молодых социалистов жак увидел знакомые лица это были бувье эрр фужероль профсоюзный работник латур одель и шардан сотрудники юма пожесс заметил жака и кивнул ему знаешь новость Телеграмма из Петербурга. Сегодня вечером Германия объявила войну России. Бувье, митинговый оратор, человек лет сорока, тщедушный, с землистым лицом, повернулся к Жаку. Нет худа без добра. Там на фронте для нас найдется работа. Как только они дадут нам винтовки и патроны, Жак не ответил. Он не доверял Бувье и не любил его бегающих глазок. Мурланд сказал ему, как-то выходя с митинга, где Бувье произнес горячую речь, «Этот малый у меня на примете. Слишком уж он пылок, на мой взгляд. Когда происходят аресты, его каждый раз берут первым, но он всегда ухитряется каким-то образом доказать свою непричастность к делу и освободиться». «Забавнее всего», — продолжал Бувье с приглушенным смешком, «их уверенность в том, что они втянули нас в националистическую войну». «Они и не подозревают, что через месяц эта война станет гражданской войной». «А через два месяца революцией!» — вскричал Латур. Жак холодно ответил. «Так значит, все вы тоже подчинились мобилизации?» «Черт возьми, случай слишком хорош, чтобы его упускать». «А ты?» — спросил Жак, обращаясь к пожесу «Разумеется». На лице Пажеса было необычное выражение. Его голос звенел. Можно было подумать, что он немного пьян. «Не наша война», — продолжал он, — «если мы не смогли помешать этой войне. Но мы не смогли, и война — совершившийся факт. Так позже же, по крайней мере, она будет концом этого умирающего общества, которое не замечает, что идет на самоубийство. Капитализм не переживет катастрофы, которую он сам вызвал, и его гибель будет зависеть от нас одних. Так пусть же, по крайней мере, эта война послужит на пользу социальному прогрессу. Пусть она послужит на пользу человечеству, пусть она будет последней войной, пусть она будет войной освободительной. «Война в войне», — прогремел чей-то голос. «Мы будем драться», — вскричал Одель, — «но будем драться, как солдаты революции, за окончательное разоружение и раскрепощение народов». Эрар, почтовый служащий, всегда привлекавший внимание своим исключительным сходством с Брианом, вплоть до голоса, вибрирующего с теплыми глухими нотами, медленно произнес, «Да, тысячи и тысячи невинных будут принесены в жертву. Это чудовищно». Но единственное, что могло бы примирить с этим ужасом, это мысль, что мы платим за будущее. Те, которые выйдут из этого кровавого крещения, возродятся духовно. Перед ними не останется ничего, кроме развалин, и на этих развалинах они смогут, наконец, построить новое общество». Бриан Аристид, 1862-1932, французский политический деятель, ренегат социалистического движения. Одиннадцать раз был премьер-министром. В кабинете Вивиани занимал пост министра юстиции. Примечание редакции. Женни, стоявшая позади Жака, увидела, как вздрогнули его плечи. Она подумала, что сейчас он вмешается в спор но он повернулся к ней, не сказав ни слова. Его изменившееся лицо поразило ее. Он снова взял ее под руку и, прижимая к себе, отошел от групп. Он был счастлив, что она с ним. Ощущение одиночества казалось ему не таким горьким. «Нет», — говорил он тебе, — «нет. Лучше умереть, чем принять то, что я осуждаю всем сердцем. лучше смерть, чем это отступничество. «Вы слышали?» сказал он после короткого молчания. «Я не узнаю их больше». Эту минуту роль который во время разговора у ограды не проронил ни слова, нагнал их. «Ты прав», сказал он без всякого предисловия, вынуждая молодых людей остановиться и выслушать его. «Я даже хотел было дезертировать, чтобы остаться верным самому себе, понимаешь?» Но если бы я это сделал, то впоследствии никогда не был бы уверен в том, что сделал это по убеждению, а не из трусости. Потому что сказать правду я отчаянно боюсь. И вот это нелепо, но я сделаю то же, что о ней я пойду. Он не стал дожидаться ответа Жака и удалился решительным шагом. «Может быть, есть много таких, как он?» задумчиво прошептал Жак. Они пошли по бургунской улице вдоль Бурбонского дворца, направляясь к Сене. «Знаете, что меня поражает?» — продолжал Жак после новой паузы. «Их взгляды, их голос, какая-то непроизвольная веселость, которая сквозит в их движениях. До такой степени, что невольно спрашиваешь себя, а что, если бы они сейчас узнали, что все уладилось, что мобилизация отменена» не охватило бы их прежде всего чувство разочарования. И больнее всего, добавил он, видеть энергию, которую они отдают на службу войне, их мужество, их презрение к смерти. Вот эту впустую, растраченную душевную силу. Силу, сотой доли которой хватило бы на то, чтобы помешать войне, если бы только они вовремя и единодушно употребили ее на служение миру. На мосту Согласия они встретили Стефани. Он шел один, опустив голову. Огромные очки красовались на его хрящеватом носу. Он тоже торопился узнать результат переговоров. Жак сообщил ему, что беседа прервана и через некоторое время должна возобновиться, но уже в юманите. — В таком случае я возвращаюсь в редакцию, — сказал Стефани, поворачивая обратно. Жак был по-прежнему мрачен. Он прошел несколько шагов молча. Затем, вспомнив о пророчестве Мурлана, дотронулся до локтя Стефани. «Конечно, нет больше социалистов. Есть только социал-патриоты». «Почему ты говоришь это?» «Я вижу, что все они согласны идти воевать». Им кажется, что, принося революционный идеал в жертву новому мифу «Отечество в опасности», они повинуются своей совести. Самые яростные противники войны сильнее всего рвутся в бой. Джумлен, Пажес, все. Даже старик-раб готов пойти добровольцем если только согласятся его взять. «Раб?» — повторил Стефани вопросительным тоном. Однако он заявил «Это меня не удивляет. Кадье тоже идет. И Бертей, и Журден. Все они со вчерашнего дня носят в кармане военные билеты. Даже Галло, несмотря на свою близорукость, попросил Геда, чтобы тот похлопотал за него в министерстве и помог ему освободиться от должности чиновника правианского управления. «Партия обезглавлена», — мрачно заключил Жак. «Партия?» Может быть, и нет. Но что действительно обезглавлено, это противодействие силам войны. Жак подошел к нему ближе, охваченный братским порывом. «Ты тоже думаешь, что если бы Жорес был жив, разумеется, он был бы с нами, или, вернее, вся партия осталась бы с ним?» Дюнуа нашел правильную формулировку. «Социалистическая совесть — не раскололось бы». Они молча перешли через площадь Согласия, свободную от экипажей и потому казавшуюся более широкой и светлой, чем обычным Желчное лицо Стефании судорожно подергивалось, у него был тик. Внезапно он остановился. Свет уличного фонаря отбрасывал на его продолговатое лицо причудливые блики, и минутами его очки вспыхивали над глазными впадинами, полными мрака. «Журез», — повторил он. Произнося это имя, его певучий голос, голос южанина, зазвучал такими нежными, такими скорбными нотками, что у Жака подступил комок к горлу. «Знаешь, что он сказал при мне в прошлый четверг перед самым отъездом из Брюсселя?» Гюисманс собирался вернуться в Амстердам и прощался с ним. Гюисманс Камил родился в 1871 году, лидер правого крыла Бельгийской социалистической партии. В 1904-1919 годах секретарь Международного бюро Второго интернационала. Примечание, редакции Патрон неожиданно посмотрел ему в глаза и сказал, «Слушайте меня внимательно, Гюисманс. Если разразится война... «Поддерживайте интернационал «Если друзья будут умолять вас принять участие в столкновении, не делайте этого. Поддерживайте интернационал «И если я, Жорес, приду к вам и потребую, чтобы вы примкнули к какой-либо из воюющих сторон, не слушайте меня, Гюисманс!» «Чего бы это ни стоило, поддерживайте интернационал Потрясенный Жак вскричал. Да, даже если нас останется только десять, даже если нас останется только двое, чего бы это ни стоило, мы должны поддерживать интернационал. Его голос дрожал. Трепеща от волнения, Женни подошла ближе и прижалась к нему, но он, видимо, этого не заметил. Он повторил еще раз, словно клятву, поддерживать интернационал. Но как, думал он, и ему казалось, что он совсем один погружается во мрак. Было полночь когда Жак и Женни вышли из редакции «Юманите», куда многие социалисты приходили в этот вечер за новостями. Несмотря на полное крушение надежд, Жак все же не хотел уходить, не узнав исхода переговоров с германским делегатом. С беспокойством, глядя на измученное лицо Женни, он неоднократно умолял ее вернуться домой и отдохнуть, обещая прийти к ней как только сможет, но она каждый раз отвечала отказом. Наконец, в кабинет Стефани, где, кроме них, нашли приют еще человек двадцать социалистов, пришел Галло и заявил, что заседание кончилось. Мюллер и Деман очень торопились, Они хотели поймать последний поезд для штатских, направлявшиеся в Бельгию, и у них едва оставалось время, чтобы добраться до Северного вокзала. Жак и Женни увидели, как они поспешно прошли по коридору. Кошену, вооруженному депутатской перевезью, было поручено облегчить им отъезд и усадить в поезд. И все-таки нельзя было поручиться, что Мюллеру удастся проехать через бельгийскую границу. Кашен Марсель родился в 1869 году, выдающийся деятель международного рабочего движения, один из основателей и руководителей Коммунистической партии Франции, до создания которой принадлежал к левому крылу Социалистической партии. В 1912 году один из редакторов «Юманите», с 1914 года бессменный член французского парламента. Примечание редакции. Галло, на которого все накинулись с расспросами, яростно тряс всклокоченной головой. Наконец удалось вырвать у него подробности. В конечном итоге эта последняя встреча социалистических партий Франции и Германии ни к чему не привела. После шести часов добросовестного обсуждения пришлось ограничиться робким пожеланием, чтобы социалисты Палаты и Рейхстага, не препятствуя предоставлению военных кредитов, хотя бы воздержались от голосования за них. Присутствующие разошлись, придя к следующему смехотворному заключению. Неустойчивость ситуации не позволяет взять на себя более определенные обязательства. Это было окончательное банкротство. Догмат международной солидарности оказался иллюзией. Жак взглянул на Женни, словно надеясь найти у нее последнюю поддержку в своем отчаянии. Она сидела на табурете, немного в стороне от остальных, опустив руки на колени, прислонившись спиной к книжным полкам. Свет плафона косо падал на ее профиль, сгущая тени под глазами, под скулами. Зрачки ее расширялись от усилия, которые она делала над собой, чтобы держать глаза открытыми заключить ее в объятия, укачать, убаюкать. Все сострадание, какое Жак питал в этот вечер к миру, внезапно удесятерило его жалость к этому хрупкому и усталому существу, единственному теперь, которое должно было иметь для него значение. Он подошел к ней, помог подняться, молча вывел из комнаты. Наконец. Она первая бросилась к лестнице. Она больше не чувствовала усталости. И когда они оказались на тротуаре, когда горячая рука Жака обвелась вокруг ее талии, помимо радости, помимо того непреодолимого чувства, которое приковывало ее к нему, она испытала вдруг какое-то неясное, пугающее, совершенно новое ощущение, настолько сильное, что волна крови бурно прилила к ее вискам, и, пошатнувшись, она поднесла руку к колбу. Вы совсем измучены, — прошептал Жак, удрученный. Что же делать? Сегодня нет никакой надежды на машину. Прижавшись друг к другу, измученные, лихорадочно возбужденные, они двинулись вперед в ночь. На улицах было еще много народа. Небольшие группы полицейских и солдат муниципальной гвардии дежурили на всех перекрестках. Жак и Женни очень удивились, увидев широко раскрытые двери церкви на площади Нотр-Дам-де-Виктуар. Они подошли. Неф зиял словно волшебный грот, мрачный, хотя и освещенный бесчисленными трехсвечниками, преображавшими алтарь в неопалимую купину. коры несмотря на ночное время, были полны безмолвными, молящимися тенями. Вокруг исповедали, ожидая очереди, стояли коленопреклоненные молодые люди. заинтересованные и невольно растроганный смятением, который изобличал в столь поздний час этот порыв народного благочестия, Жак охотно зашел бы сюда на минутку, но Женни с негодованием удержала его. Три века протестантизма — бессознательно восставали в ней против пышности католических обрядов, против этого идолопоклонства. Не обменявшись впечатлениями, они продолжали путь. Женни, теперь совсем уже изнемогавшая от усталости, шла, повиснув на руке жак Вдруг неожиданно для самой себя она схватила эту руку и прижалась к ней щекой. Он остановился потрясенный. Оглядевшись по сторонам, он втолкнул девушку в какой-то подъезд и обнял ее. «Наконец», — подумала она, — ее губы раскрылись. Она больше не старалась спрятать от него свой рот. Долгие часы ждала она этой ласки. Она закрыла глаза и, трепеща, отдалась поцелую. Они миновали центральный рынок и пошли по бульвару Сен-Мишель. Часы на дворце показывали четверть второго. Пешеходов стало меньше, но по мостовой, главных улиц, тянулись по направлению к городским заставам вереницы обозов. Реквизированные подводы, лошади, которых вели под узцы, автомобили, управляемые солдатами, безмолвные полки, двигавшиеся куда-то по секретным предписаниям. В эту ночь во всей Европе не было покоя. Они шли медленно. Женни прихрамывала. Она вынуждена была признаться, что ботинок натер ей ногу. Жак потребовал, чтобы она сильнее оперлась на него. Он поддерживал ее, почти нес. Это задевало самолюбие Женни, но и умиляло ее. По мере того, как они приближались к дому, какое-то неясное беспокойство начинало примешиваться к их нетерпению. Нравственные и физические силы обоих были на исходе, Но, несмотря ни на что, упорное пламя радости пробивалось сквозь эту усталость и эту тревогу. Едва Женя успела включить электричество в передней, она прежде всего, таково было первое ее движение, всякий раз, как она возвращалась домой, взглянула, не подсунула ли привратница под дверь телеграмму из Вены. Ничего. Сердце ее сжалось. Теперь нечего было и думать о том, чтобы получить известие от матери до их отъезда. «Только бы сохранилось нормальное сообщение между Швейцарией и Австрией», — прошептала она. «Это было теперь единственной ее надеждой». «Сразу же по приезде в Женеву мы пойдем в консульство», — обещал Жак. Они все еще стояли в передней, преследуемые воспоминанием о прошлой ночи, чувствуя внезапную неловкость от того, что вдруг оказались одни при этом ярком свете с этими изможденными лицами. Глаза их избегали друг друга. Одно и то же воспоминание смущало обоих. «Что ж», — сказал Жак, — он не двигался. Машинально нагнувшись, он поднял лежавшую на полу газету, медленно сложил ее и бросил на круглый столик. «Я умираю от жажды», — сказал он, наконец, с несколько деланной непринужденностью, «а вы?» «Я тоже». В кухне еще стояли на столе остатки еды. «Наш завтрак», — сказал Жак. Он отвернул кран и не закрывал его до тех пор, пока вода не стала прохладной. Потом протянул стакан Женни, опустившийся на ближайший стул. Она отпила несколько глотков и вернула ему стакан, отведя при этом глаза. Она была уверена, что он коснется губами того места, к которому только что прикасались ее губы. Он жадно выпил один за другим два стакана, удовлетворенно вздохнул и подошел к ней. Взяв ее лицо обеими руками, он наклонился, но ограничился тем, что долго смотрел на нее совсем близко. Потом с нежностью сказал, «Моя дорогая, моя бедная девочка, уже поздно, вы измучились, а завтра ночью этот долгий путь. Вы должны хорошенько выспаться на своей кровати», — добавил он. Она съежилась, не отвечая. Он заставил ее подняться и довел до дверей ее комнаты. Она еле держалась на ногах. В комнате было темно. Только слабый свет летней ночи проникал через открытое окно. «А теперь вы должны спать. Спать!» — повторил он ей на ухо. Она не двинулась с места. Прижавшись к нему, она продолжала стоять на пороге. Еле слышно, она прошептала «там». «Там» — это значило «на диване в комнате Даниэля». Он глубоко вздохнул и не ответил «там». Когда Женни согласилась ехать с ним в Швейцарию, он подумал, «Она станет моей женой в Женеве». Но после потрясений этого трагического дня равновесие мира было нарушено, кругом царило непредвиденное, исключительное стало законом, все обязательства теряли силу. Еще несколько секунд совершенно сознательно он боролся с собой, Отстранившись, он посмотрел ей в лицо. Она подняла к нему свои прозрачные глаза. Одинаковое волнение, одинаковая радость, торжественное и чистое заливали обоих. «Да», — сказал он, наконец. Симплонский экспресс, который по расписанию должен был прибыть в Париж в семнадцать часов, только в двадцать три часа с минутами Добрался до станции Ларош, где был немедленно поставлен на запасный путь, чтобы освободить главную магистраль для составов с продовольствием для армии. Симплон. Название знаменитого туннеля, находящегося на железнодорожном пути из Швейцарии в Италию. Ларош – городок в департаменте Верхней Савойи. Первая крупная станция на железнодорожной линии Женева-Лион. Примечание, редакции «Экспресс» состоял почти исключительно из старых вагонов третьего класса и был переполнен. В десятиместное купе набилось по 13-14 человек. В час ночи, после бесконечных маневров, поезд снова с трудом двинулся к столице. В три часа он со скоростью пехотинца прошел мимо станции «Меллен» и почти сейчас же остановился на мосту через Сену. Меллен — городок на Сене, в департаменте Сены и Марны, в 45 километрах к юго-востоку от Парижа. Примечание — редакции Начинавшее белеть небо освещало изгиб реки. Город угадывался по нескольким рядам мигавших в тумане огней. Постепенно за холмами начало светать, И внизу, на дороге, идущей вдоль реки, стал виден марширующий полк, за которым тянулась длинная вереница обозных повозок. Наконец, в половине пятого, после бесчисленных остановок, мнимых отправлений, ожиданий в туннелях, поезд, свистя и тормозя у каждого семафора, медленно миновал парижское предместье и остановился на пути без платформы, в трехстах метрах от вокзала «Париж-Лион» Средиземное море. Госпожа де Фонтанен пошла вслед за пассажирами, которых служащие высаживали прямо на железнодорожную насыпь и направляли по полотну к зданию вокзала. Тяжелый чемодан бил ее по ногам, и она шаталась при каждом шаге. Она оставила Вену в разгаре предвоенной суматохи, выехав одним из последних поездов, предназначенных для иностранцев, которые направлялись в Италию. Она ехала трое суток, у нее было семь пересадок, и она не спала три ночи. Зато она добилась того, что иск против ее мужа был прекращен, и имя де Фонтанена не фигурировало больше в следственных материалах.